«Убийцы». Дверь закусочной Генри отворилась. Вошли двое и сели у стойки. «Что для вас?» — спросил Джордж. «Сам не знаю», — сказал один. И что возьмешь, Эл?» «Не знаю», — ответил Эл, «не знаю, что взять». На улице уже темнело. За окном зажегся фонарь. Вошедшие просматривали меню. Ник Адамс глядел на них из угла стойки. Он там стоял и разговаривал с Джорджем, когда они вошли. «Дай мне свиное филе под яблочным соусом и картофельное пюре», — сказал первый. «Филе еще не готово». «Какого же черта оно стоит в меню?» «Это из обеда», — пояснил Джордж. «Обеда с шести часов». Джордж взглянул на стенные часы над стойкой. «А сейчас пять». «На часах двадцать минут шестого», — сказал второй. «Они спешат на двадцать минут». «Чёрт с ними, с часами!» — сказал первый. «Что же у тебя есть?» «Могу предложить разные сэндвичи, сказал Джордж. «Яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печёнку с салом, бифштекс. Дай мне куриные крокеты под белым соусом с зелёным горошком и картофельным пюре». «Это из обеда?» «Что не спросишь всё из обеда?» «Порядки!» «Нечего сказать!» «Возьмите яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печёнку». «Давай яичницу с ветчиной», — сказал тот, которого звали Эл. На нем был котелок и наглухо застегнутое черное пальто. Лицо у него было маленькое и бледное, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне. «А мне яичницу салом», — сказал другой. Они были почти одного роста, лицом не похожи, но одеты одинаково. Оба в слишком узких пальто. Они сидели, наклоняясь вперед, положив локти на стойку. «Есть что-нибудь выпить?» – спросил Эл. «Лимонад? морс, Шипучка?» а «Выпить?» – я спрашиваю. Только то, что я сказал. «Веселый городок», – сказал другой. «Кстати, как он называется?» «Сэммит?» «Слыхал когда-нибудь, Макс?» – спросил Эл. «Нет». «Что тут делают по вечерам?» – спросил Эл. «Обедают», – сказал Макс. Все приходят сюда и едят этот знаменитый обед. «Угадали», — сказал Джордж. «По-твоему, я угадал?» — переспросил Эл. «Точно». «А ты, я вижу, умница». «Точно». «Ну и врёшь», — сказал Макс. «Ведь он врет, Эл». «Балда!» — он ответил Эл. Он повернулся к Нику. «Тебя как зовут?» «Адамс». «Тоже умница хоть куда», — сказал Эл. «Верно, Макс?» В этом городе все как на подбор, ответил Макс. Джордж подал две тарелки: яичницу с салом и яичницу с ветчиной. Потом он поставил рядом две порции жареного картофеля и захлопнул окошечко в кухню. Вы что заказывали, спросил Онелла. А ты сам не помнишь? Яичницу с ветчиной? Ну разве не умница, сказал Макс. Он протянул руку и взял тарелку. Оба ели, не снимая перчаток. Джордж смотрел, как они едят. «Ты чего смотришь?» — обернулся Макс к Джорджу. «Просто так?» «Да как же, рассказывай. На меня смотришь». «Это он сострил, Макс», — сказал Эл. Джордж рассмеялся. «Нечего смеяться», — сказал ему Макс. «Тебе нечего смеяться, понял?» «Ладно, пусть будет по-вашему», — сказал Джордж. «Слышал?» Он согласен, пусть будет по-нашему. Макс взглянул на Элла. Ловко, а? Голова у него работает, сказал Эл. Они продолжали есть. Как зовут того второго? Спросил Эл Макса. Эй, умница, позвал Макс. Ну-ка, ступай к своему приятелю за стойку. А в чем дело? Спросил Ник. Да ни в чем. Да, ну, поворачивайся, сказал Эл. Ник зашел за стойку. «В чем дело?» – спросил Джордж. «Не твоя забота», – ответил Эл. «Кто у вас там на кухне?» «Негр». «Что еще за негр?» «Повар». «Позови его сюда». «А в чем дело?» «Позови его сюда». «Да вы знаете, куда пришли?» «Не беспокойся, знаем», – сказал тот, которого звали Макс. «Дураки мы, что ли?» «Тебя послушать так похоже на то», – сказал Эл. «Чё ты конетелишься с этим младенцем?» «Эй, ты!» — сказал он Джорджу. «Позови сюда негра, живо!» «А что ему от него нужно?» «Ничего! Пошевели мозгами, умница! Что нам может быть нужно от негра?» Джордж открыл окошечко в кухню. «Сэм!» — позвал он. «Выйди сюда на минутку!» Кухонная дверь отворилась, и вошел негр. «Что случилось?» — спросил он. Сидевшие у стойки оглядели его. «Ладно, черномазы, стань тут!» — сказал Элл. Повар, теребя фартук, смотрел на незнакомых людей у стойки. «Слушаю, сэр», — сказал он.